У нее было чувство, будто та непосильная ноша, которую она, задыхаясь, тащила на своих плечах, уже доставлена, уже сброшена. И она, наконец-то, получила возможность выпрямиться, оглядеться и ощутить собственную бесприютность и одинокость. И ощущение это было пугающим, потому что Варя уже считала свои годы. «Ты суетишься неприлично!» — сказала Маша в своей полудетской беспощадной манере. Варя вспыхнула, но смолчала, хотя ей очень хотела сказать, «Как легко быть спокойной, когда тебе всего семнадцать и все еще впереди! А у нее, если и не позади, то вровень, в самый раз, когда промедление сродни забвению того», Что жила в ней, должно было жить, не имело права не жить, не пользоваться жизнью, не отдаваться ей со всей накопленной силой. Варя смолчала, но мысли, вызванные бестактностью девочки, у которой как раз-то все было впереди, остались, и прибыла она к Александре Андреевне несколько растерянной. «Я хотела бы представить вам брата», — сказала хозяйка, когда переговорили о погоде, модах, новостях, и девушки освоились. Он спасается от сплина то в Европе, то в России попеременно и с равным успехом. Однако не растерял еще желание знакомиться с очаровательными девицами. «Рекомендую князь Насекин». Рано полысевший князь скользнул равнодушными глазами, на миг задержал взгляд на Маше и неожиданно улыбнулся одними губами. — Боюсь, что я скучная принадлежность дамских гостиных. — За чаем? Мне случалось видеть тебя даже остроумным, — сказала Александра Андреевна, вставая. — Прошу вас. Они прошли в столовую, где был подан чай по-английски, с молоком и без самовара. Князь сел напротив Маши и изредка изучающе поглядывал на нее, но молчал, не участвуя в общем разговоре и отделываясь односложными замечаниями, когда его пытались втянуть в этот разговор. Потом сказал неожиданно и совершенно не впопад. «Поразительно!» Но ведь только Россия тратит, тратит деньги, тратит знания, время, душевные силы. Остальные народы ничего не тратят. Они вкладывают в будущее, в карьеру, в дело. Вкладывают, всегда думая о том, чтобы получить прибыль. Даже тогда, когда дело касается удовольствий, думают о процентах сложенного капитала. Гости растерянно примолкли. А хозяйка улыбнулась. «Князь, Сергей Андреевич, наша семейная загадка. Мы часами ломаем головы над его шарадами, но таков уж стиль, приходится с этим мириться. Может быть, князь пояснит, что он имел в виду?» — улыбнулась Варя. «Признаться я озадачена. Говорили...» о провинциальной тишине, и вдруг ваша эскапада. Князь считает эти разговоры ненужной тратой сил, только и всего, — покраснев сказала Маша. Вероятно, это справедливо. Князь молча улыбался одними губами. Глаза по-прежнему смотрели с усталым равнодушием. — Придется разъяснить, серж. иначе ты рискуешь быть превратно понятым, вздохнула александра андреевна. Представьте, что потребность всюду искать абсолютную гармонию есть наше национальное свойство и наша национальная беда. скучно, словно через силу начал он. Европа я беру ее в целом ибо разница между ее народами практически несущественна так вот. Европа стремится к гармонии личной, суть которой сводится к формуле: мне должно быть хорошо. Да. А мы этого стыдимся. Даже если в тайне исповедуем, стыдимся мучительно и искренне, готовы каяться, замаливать грех благотворительностью или или чудачеством. Не потому ли У нас в России столь много совершенно особых русских чудаков. Куда-то рвемся, спешим, грешим и святотатствуем. И все не для себя, а если и для себя, то для утешения духа, а не тела. Все скорее для покоя внутреннего, нежели внешнего Не отсюда ли наше пресловутое русское чувство вины перед всем миром. А вы еще не влюблялись? Объявила вдруг Маша, опять закрасневшись. И поэтому вам легко. Князь внезапно рассмеялся. Смех его был неровным и каким-то насильственным. Кажется, тебе тоже придется пояснить свою мысль, не безжелче сказала Варя. Не буду. Маша покраснела еще больше и по-детски обиженно надулась. И не надо! В глазах Сергея Андреевича впервые появилось что-то живое. Они сейчас улыбались вместе с ним. Вы открыли истину, Мария Ивановна, и, как всякая истина, она достаточно горька, чтобы принести пользу. Софья Гавриловна была очень недовольна направлением, которое приняла застольная беседа. Она шла в этот дом, где избегали смотреть в глаза, где не говорили, о изрекали, не ели, опробовали, не пили, а пригубливали вопреки собственным симпатиям. Шла, рассчитывая на протекцию в сватовстве, а вместо протекции и серьезного разговора Ей подсунули потрепанного и явно женатого человека, навязавшего обществу никчемный спор. Она все время ждала мгновения, в которое можно было бы вцепиться, чтобы поворотить все в нужную сторону, и поэтому с радостью ухватила за последнюю сентенцию князя. «Да-да!» «Да!» «Вы совершенно правы, князь!» «Совершенно!» «Горечь одиночества!» Отсутствие избранника сердца, разговор нехотя со скрежетом и натугой переползал на иные рельсы. Варвара хмурилась, Маша сердито краснела, князь вновь зазмеился улыбкой, приглушив лишь однажды вспыхнувшие глаза. Все стало привычно скучным, дамы вежливо поддерживали беседу, вылавливая в потоке суетных фраз имена и тут же придирчиво, но осторожно обсуждая их. Девушкам становилось все неуютнее и беспокойнее. Но тетушка уже увлеклась, уже позабыла о них, да и хозяйка оживилась».